приверженцы свергнутого царя внушали шуйскому не меньше подозрений нежели его бывший главнокомандующий мнишек сразу после коронации гонением подверглись многие из любимцев Лжедмитрия. дмитрия князя вм масальского лишили чина дворецкого в скобках главы дворцового приказа скобку закрыть и отослали на воеводство в глухую пограничную крепость карелу Боярина Б. Я. Бельского перевели из Новгорода в Казань. Бывшего канцлера, главного думного дьяка А. И. Фласева, сослали в Уфу. Все эти санкции помогли Шуйскому добиться послушания от Боярской думы. Однако очень скоро стало очевидным, что правительству труднее будет справиться с народом, чем с боярами. После переворота семья Мнишков разом лишилась всех преимуществ и богатств. Крупные суммы денег и драгоценности, пожалованные родне Лжедмитрием, отобрала казна. С конюшен Мнишка свели коней, из погребов изъяли винные запасы. Однако на своем дворе Юрий Мнишек продолжал строго следовать всем правилам придворного церемониала, оказывал Марине почести, положенные царствующей особи. Не желая считаться с новым положением дел, Мнишек лелеял несбыточной надежды, что Дума, соблюдая присягу, Признают вдовствующую царицу правитель, правительницей государства. После избрания на трон Василия Шуйского возник другой фантастический план – женить неженатого государя на царице Марине. Боярская дума решительно отвергла претензии Мнишков и подвергла отца царицы унизительному допросу. 15 июня семью Марины выдворили из Кремля, и поселили в доме опального дьяка Афанасия Власева. В августе же Дмитрия со всеми ближними отправилась в изгнание в Ярославль. Между тем, слухи о чудесном спасении Дмитрия, в кавычках, распространялись по всей России. Было бы неверно возлагать ответственность за эти слухи на семью мнишков и польских сторонников Лжедмитрия I. Почвой для мифа были народные настроения, вера в доброго царя. Юрий Мнишек пытался использовать эти настроения, чтобы возродить самозванческую интригу. Центром интриги вновь стал Самбор, где вскоре после переворота 17 мая появился человек, выдававший себя за спасшегося Дмитрия. Новый самозванец пользовался покровительством хозяйки Самбора, жены Юрия Мнишка. Представляется невероятным, чтобы паня Мнишек действовала на свой страх и риск, предоставляя убежище и помощь человеку, нисколько не похожему на ее зятя. По-видимому, интрига была санкционирована Юрием Мнишком и царицей Мариной. Мнишек и окружавшие его люди были пленниками в России. Но даже будучи в ссылке, поляки имели при себе оружие, челить, могли свободно передвигаться по городу. Все это позволило Мнишку наладить тайную переписку с Самбором. Следуя его инструкции, владелица Самбора – стала спешно вербовать сторонников для «Дмитрия» в кавычках. Во Львове и других местах польские офицеры получили от нее письма с категорическими заверениями, что «Дмитрий» в кавычках «жив». Инициаторы новой интриги пустили слух, что спасшийся русский царь прибыл в самбор собственной персоной. Первоначально никто не верил подобным толкам, но постепенно положение стало меняться. В начале августа 1606 года Литовские должностные лица объявили задержанным в Гродно русским послам, что прежде, в июле, они знали по слухам, а теперь узнали доподлинно, что кавычки государь ваш Дмитрий, которого вы сказываете убитого, жив и теперь в Сандамире у Воеводины Мнишка Р.С. Жены. Она ему и платья, и людей подавала. Кавычки закрыть. Информация исходила от добрых панов. В кавычках, «родни» и «приятелей» владелицы Самбара. Один из них, ветеран московского похода самозванца Пан Валевский, мог сообщить множество «достоверных» в кавычках подробностей о бегстве государя за рубеж. В Москве, утверждал он, у Дмитрия было два двойника – некто Барковский и племянник князя Масальского. Они были похожи на царя, как две капли воды, исключая разве что знаменитую бородавку. В день переворота убит был не Дмитрий, а Барковский царю удалось ускакать из Москвы. Интереснейшие сведения о новом самозванце собрал итальянский купец Эф Таламио, ездивший в Западную Украину в августе 1606 года. Скобка владения Мнишков располагались под Львовом в Западной Украине. Скобку закрыть. По